Не жданные гости. Руфи и Эвелин только что ушли, но в палату опять заглянула медсестра Тере. К вам, мистер Популярность, снова посетители. Бат удивился, увидев своего попутчика Билли Хорнбика и незнакомую девушку. Ох, ты, Билли! Вот так сюрприз. Как дела? Отлично, сэр. Вы-то как? Превосходно. Как ты узнал, что я здесь? Из газет. Ничего, что я пришёл. Хотел убедиться, что с вами всё в порядке. Что же вы не сказали о желании наведаться в полустанок? Я бы вас сопровождал. Батр смеялся. Понимаешь, я сам-то узнала о своих планах только в Бирмингеме. Городок я так и не нашёл, мало того, посеял свой протес. Да. Я заметил, что кое-чего не хватает, но хоть сами вы живы и здоровы. Я, как огурчик, очень мило с твоей стороны меня проведать. Пустяки, сэр. Кроме того, я хотел познакомить вас с Джиной. Спутница Бели шагнула вперёд и протянула руку. Здравствуйте, сэр. Рукопожатие её было твёрдым. Приятно познакомиться. Заимно. Бад взглянул на Бели. Огнеборец о ком-то рассказывал. Да, сэр. Билли расплылся в улыбке. Джина, я знаю, что не положено говорить о огнеборцах, насколько они хороши собой, но сейчас не могу сдержаться. Спасибо, сэр. Через несколько минут в палату вошла Тери. Прошу прощения, но пациенту пора на физиотерапию. Да-да, мы уже уходим, сказал Билли. Извините, ребята, я должен ей подчиниться. Если не слушаюсь, она меня бьёт. Спасибо, что навестили. Рад нашему знакомству, Джина. Я тоже, сэр. Жалко, что вы потеряли протез. Пара вышла, но Билли тотчас опять просунулся в палату. Свадьба состоится. Молотина, Бат вскинул пальцы в победном знаке и посмотрел на Тери. Любовь это здорово, правда? Не ведаю. Я замужем.